Александр Светлый, непопулярный игрок. Часть первая. В логове арбуза. Во-первых, меня здесь быть не должно от слова совсем. Я мало представляю, что вообще происходит. Кто все эти люди в масках и их суровый босс в дорогом кожаном кресле, пристально разглядывающий меня через темные очки уже несколько минут. Здоровяки в черных масках выглядят как какое-то спецподразделение. Головорезы нигде не афишируемой частной армии, элитная охрана какой-то могущественной транснациональной корпорации, а, по сути, обычные, отмороженные преступники с лицензией на убийство. Похитители людей и палачи неугодных. Ну я и попал. Совсем не пойму, на кой я им сдался. Эти головорезы с пушками в руках срезали с петель входную дверь моего скромного съемного жилища и в грязных сапогах ворвались в ванную, где я мирно откисал после ночи в башне. Я был удивлен даже не самому вторжению, а как неожиданно вежливо они потребовали срочно одеться и следовать за ними. Конечно, мои права гражданина были грубо нарушены. Меня привезли в этот дорогой особняк с неприлично дорогими машинами в подземном гараже, без моего на то согласия. Похищение прошло быстро и тихо. Никто из соседей не вышел глянуть, кто там срезает мне циркулярной пилой дверь. Я и соседей-то своих совсем не знаю. Мы обычно не пересекались, ведь я выхожу за продуктами уже поздней ночью, когда ночной жор нападает, а снимаю жилье в этом месте не так уж давно. Может и не жил по соседству никто, я обычно в наушниках или крепко сплю, и даже если бы за стеной громко шумели, не услышал бы. И все-таки. Где это я? Очень дорогое место. Не жилище, а какой-то музей. Лепнина, позолота, мраморный пол, греческие колонны под старину, огромные картины по стенам. А какой в подземном гараже парк старых уникальных автомашин из разных эпох? Очень редкие экземпляры. Владелец особняка, богатый коллекционер. Там точно были и бензиновые, и дизельные автомобили начала или середины двадцатого века, и это сейчас, в середине двадцать первого, когда сам бензин и бензозаправочные станции днем с огнем не сыщешь. Конечно, на таком уже никто давно не ездит, это редкий коллекционный антиквариат. Хотя, если сильно захотеть, можно и на раритете прокатиться, но за выхлопную трубу и громкий шум рычащего мотора мигом в тюрьму посадят. Или на принудительные работы отправят. Что, как по мне, еще страшнее. В тюрьмах хоть ограниченный доступ к вирту есть, а на общественных работах в каких-нибудь гадюшниках придется по 15 часов физически вкалывать и жить в условиях, где ни вирта, ни сети нет. Обычно принудиловка – это уборка санитарных резерваций от трупов людей и животных или устьев рек, или морских просторов от тех же трупов, и от непонятно почему еще существующих нефтяных пятен. «Большой босс, молю, лишь бы опять не принудительной работы. Я в Вирте хоть могу отвлечься от этой неприветливой реальности, а там вообще нет никакой отдушины. Хотя я даже не знаю, кто этот напыщенный индюк и за что в этот раз задержали». Не похоже, что меня опять кинут в резервацию или в тюрьму, как обычно. Я уже давно вышел из тюрьмы, а чем-то противозаконным в сети не занимался еще дольше. Уже три месяца, так точно. Обход биометрии для доступа к вирту для взрослых не в счет. Это для души, не для денег. У меня на такое платное ни оборудование, ни статуса, ни средств просто нет. На живую, здоровую женщину, как и на этих жутких, колченогих, сорокалетних красавиц из соседнего квартала, что надеются на кислородные баллоны не поморщатся, тоже. А после трех месяцев в обществе исключительно сильного пола, в мои-то двадцать тянет к чему-то прекрасному, теплому, мягкому и округлому. В городской тюрьме я свой человек. Всем полезен арестант с хакерскими навыками. Там не только сидельцы, но и охрана скучает без эксклюзивного, платного и довольно дорогостоящего контента. Я по договоренности помогаю его получить, и меня никто не трогает. Даже защищают, если кто не из местных, залетный, наезжать начинает. Главное, туда часто не попадать, а то могут постоянно дисциплинарные нарушения навешивать чтобы я подольше там задержался, ведь взломы и обходы защиты временные. А если меня под рукой не будет, то и восстановить доступ некому. Хорошо, что среди охраны большая текучка. Немногие меня успевают запомнить. Режут их часто или сами уходят туда, где больше заплатят, и не так опасно. Люди сейчас сумасшедшие. Вообще жизнь за последние несколько лет очень сильно изменилась. Прямо на моих глазах народ резко съехал с катушек и обнищал. И все из-за нового полноценного вирта. Не хотят люди работать, когда иллюзорный мир их захватывает и держит в своих цепких лапах. Как лишающий воли наркотик крепко держит и не отпускает. Все приятные ощущения и эмоции, рожденные там, настолько натуральны, что неотличимы от реальных. Но удовольствие это не бесплатное. А если долго не работаешь и все время зависаешь в местах с качественным платным контентом, то неизбежно обнищание и общий коллапс финансов и уровня жизни. Нет, вряд ли я здесь за мелкие шалости с подменой биометрии и паролей доступа оказался. И ситуация в моей съемной квартире мало напоминала все предыдущие задержания когда меня за хищение небольших средств с электронных кошельков состоятельных граждан вылавливала и травила злобная виртполиция города. Я же сущие крохи с них щипал. Все дело в статусе пострадавших. Если бы у ее граждан все содержимое кошелька забрал, никто бы даже не пошевелился. Е может пробили бы по IP, посмотрели, что тройной прокси-буфер и слились. Д пошли бы дальше и, заметив, что это все фейк, а качали со спутника с другой стороны, опять слились. Г почти то же самое, но послали бы запрос к провайдеру, потому что без обязательных действий по протоколу от Г уже можно поиметь неприятностей по службе. Г оно и в Африке. Г В, Б и А это уже элита общества, три столпа нынешнего беззакония. У них даже буква в статусе большая. В, которых я назову, вши – чиновники, средний высший менеджмент. Б понятное дело, бляди, всякие силовые структуры, полиция, Вернее, их продажная и коррумпированная прослойка, которая, как и колченогие подруги, стелется под А, Б и В из верхушки. А – олигархи, хозяева мира и их семейки, подсосы и подсоски из ближайшего окружения. Я даже не смог им емкого названия придумать, но те, кто в теме, зовут их то «Арбузы», то сочные и сладкие абрикосы и прочие недоступные доходягам из ее радости жизни. Конечно, я брал деньги только у арбузов. Снимал с них жалкие, невкусные зеленые корки. А ведь у них избыточных средств жопой жуй. Они даже не заметят, что что-то там в последних трех цифрах на счетах уменьшилось. Я же по-скромному... Не сразу на целый порядок цифр брал. За такое могут без разбирательств из гранатомета прямо на улице снять. Одни тапки по гаражам разлетятся. Я очень скромно и обязательно кидал по сети, как цифровой Робин Гуд, сразу тысячи или даже десятку тысяч таких же бедняков, как и я. Но это не щедрость, а способ затеряться среди тех, кто будет потом радостно снимать деньги, обнаружив халявные средства на счету. А ё, поверьте, их никогда нет. Большинство давно живут в долг, который лишь растет, пока не достигает критической отметки, после которой точка невозврата и пинком под зад загород на многомесячные принудительные работы. Аналог судебного срока, но уже намного дольше и с полной конфискацией имущества. После такого в город уже не вернуться. А для меня с моими навыками это смерти подобно. Я и сеть неразделимы. Я без кодинга и игр в Вирте просто умру от скуки, а вернее от голода. Я не особо волновался, когда меня головорезы прямо в ванной взяли. Слишком нежные они были, а значит, для кого-то я чем-то ценен. Меня не били и даже не пихали, нетерпеливо подгоняя в спину, и в целом вели со мной себя вполне уважительно. И это успокаивало и одновременно немного настораживало. Как бы мои органы кому-то не приглянулись, и лишь поэтому тело лишний раз не травмировали. Стремно. Я вроде нигде по медбазам не светился, на бесплатные обследования по программе «Здоровый работник» не ходил. Знаю я их халяву. Как кому из элиты новая почка нужна, так сразу о здоровье у мусора на дне начинают волноваться. Аж смех берет. Почему некоторые еще не понимают, для чего все эти бесплатные обследования делаются? Хозяевам надо знать, у кого брать биоматериал, если срочно потребуется базу набивают ладно что гадать вроде я не светился в медбазах но в тюрьме меня точно зондировали может там какой то органы приглядели но зачем тогда меня карбузу в кабинет вести могли и без спроса все что надо в тихую вырезать и выкинуть где то в канаву на окраине или вообще за город выкинуть эх не в ту сторону я думаю о большой босс Похоже, налюбовал со мной, сейчас будет что-то говорить. Ага, вот и заговорил. Шепнул что-то на ухо главарю моих похитителей, и те на цыпочках выбежали из комнаты. Их миссия завершена, и дальше пойдут интимные беседы. Этот мужик что, влюбился в меня и на свидание позовет? ха ха как будто я соглашусь. Эх, что же происходит? Ух, что-то меня чересчур колбасить начало. Нервничаю. Как-то все слишком непонятно. Раз посторонних выгнал, значит, дальше будет что-то секретное. Даже немного интересно. И что же мне поведает арбуз или его ручная б***ть, пытающаяся выглядеть арбузом? Ну, давай. Удиви меня, что сливкам общества понадобилось от бесправного ее мусора. Не томи.